Лекция 10. Деятельность первых киевских князей. Объединение восточных славянских племен под властью киевского князя. Устройство управления. Налоги, повозы и полюдья. Связь управления с торговым оборотом. Внешняя деятельность киевских князей. Договоры и торговые сношения Руси с Византией. Значение этих договоров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 Без особенных критических усилий можно уловить основные побуждения, которые направляли деятельность этих князей.